Теперь, зная, что во мне 4 фута, я могу отметить эту длину на палке. И таким образом у меня окажется 4-футовая мера. Я сделал это без промедления. Дело оказалось простым и лёгким. Я лёг на пол, упёрся ногами в один и шпангоут и поместил жердь между ногами. Потом вытянул со весь рост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 превратив её в нечто подобное измерительному прибору торговца тканями. Всё это заняло порядочно времени, так как я работал весьма тщательно и осторожно. Но терпение моё вознаградилось. Теперь в моём распоряжении была единица меры, на которую я мог положиться, проводя вычисления, от которого зависела моя жизнь или смерть. Я больше не медлял с вычислением. Диаметры были вычтены в футах и дюймах, и я взял их среднюю арифметическую. Эту цифру я перевёл в квадратные меры обычным способом, умножил на 8 и разделил на 10. Это дало мне площадь основания цилиндра равную площади основания усечённого конуса той же высоты. А результат я умножил на длину бочки и получил её ёмкость в кубических дюймах. Разделив последнюю цифру на 69, я получил количество квартов, а потом галлонов. Так я установил, что бочка вмещала немного больше сотни галлонов. Глава 32.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 Странно сказать, сильнее всего я страдал теперь от отсутствия света. Сначала мне причиняло большие муки моё согнутое положение и необходимость спать на жёстких дубовых досках, но потом я привык. Кроме того, я придумал, как сделать свою ложе помягче. Я уже говорил, что в ящике, который находился за моим продовольственным складом, лежало сукно, плотно скатаные в рулоны, в том виде, как оно выходит с фабрики. Я сразу сообразил, как устроиться поудобнее, и немедленно привёл свою мысль в исполнение. Я убрал галеты, увеличил отверстие, которое ранее проделал в обоих ящиках, и с трудом выдернул штуку материи. Дальше работа пошла легче, и через 2 часа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 И почувствовал себя гораздо уютнее, чем раньше. Но с каждой минутой я всё больше мечтала о свете. Трудно описать, что испытываешь в полной темноте. Только теперь я понял, почему подземные темницы всегда считались самым страшным наказанием для узника. Неудивительно, что люди становились седыми и самые чувства изменяли им при таких обстоятельствах.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 Больше недели провёл я в этом томительном однообразии. Единственный звук, который достигал моих ушей, был шум волн надо мной. Именно надо мной, потому что я знал, что нахожусь в глубине ниже уровня воды. Изредка я различал другие звуки: глухой шум тяжёлых предметов, передвигаемых по палубе. Несомненно, там что-то действительно передвигали. Иногда мне казалось, что я слышу звон колокола, зовущий людей на вахту, но в этом я не был уверен. Во всяком случае, звук казался таким далёким и неотчётливым, что я не мог определённо сказать, действительно ли это колокол. И слышал я этот звук только в самую тихую погоду. Я прекрасно знал, какова погода снаружи. Я мог отличить небольшой ветер От свежего ветра и от бури. Знал, когда они возникали и когда кончились, совсем так, словно находился на палубе. Качка корабля, скрип его корпуса, говорили мне о силе ветра и о том, какова погода, плохая или хорошая. На шестой день, то есть на десятый с момента отплытия, но шестой по моему календарю, началась настоящая буря. Она продолжалась 2 дня и ночь. Вероятно, это был необычайно сильный шторм. Он сотрясал крепление судна так, как будто собирался разнести их в дребезги. Временами я думал, что большой корабль действительно разлетится на куски. Огромные ящики и бочки со страшным треском колотились друг о друга и о стенки трюма. Промежуток, как было ясно слышно, как могучие валы обрушивались на корабль с таким ужасным грохотом, как будто по обшивки изо всех сил били тяжёлым молотом или тараном. Я не сомневался, что судно, того и гляди, пойдёт ко дну. Можете себе представить, что я испытывал тогда? Нечего и говорить, как мне было страшно, когда я думал о том, что корабль может опуститься на дно. А я запертый в своей коробке, не имею возможности ни выплетнуть на поверхность, ни вообще пошевелиться. Меня сковывал ещё больший страх. Я уверен, что не так боялся бы бури, если бы находился на палубе. К довершению бед у меня снова начались приступы морской болезни. Так всегда бывает с теми, кто впервые плавает по морю. Бурная погода сразу вызывает тошноту и слабость. И с той же силой, с какой она возникает обычно в первые 24 часа путешествия. Это очень легко объяснить. Качка корабля во время бури усиливается. Почти 40 часов продолжалась буря, пока море не успокоилось. Я понял, что шторм миновал. Я больше не слышал гула волн. которым обычно сопровождается движение корабля по бурному морю. Но несмотря на то, что ветер прекратился, корабль всё ещё качался, балки скрипели, ящики и бочки двигались и ударялись друг о друга так же, как и раньше. Причиной этому была зыбь, которая постоянно следует за сильным штормом и которая не менее опасна для корабля, чем буря. Иногда при сильной зыбе ломаются мачты, и корабль валится на бок. Катастрофа, которой моряки очень боятся. Зыб постепенно стихла, а через двадцать четыре часа прекратилась совершенно. Корабль скользил как будто еще более плавно, чем прежде. Тошнота моя также стала утихать. Я почувствовала себя лучше и даже веселее. Но так как страх заставил меня бодрствовать всё время, пока бушевала буря, да и болезнь не оставляла меня во всё время в свирепой качке, то теперь я был совершенно измучен. И как только всё успокоилось, заснул глубоким сном. Сны мои были почти так же мучительны, как ярь. Мне снилось то, чего я боялся несколько часов назад. Будто я тону именно так, как предполагал, заключённый в тюрьме без возможности выплыть. Более того, мне снилось, что я уже утонул и лежу на дне моря, что я мёртв, но при этом не потерял сознание. Наоборот, я всё вижу и чувствую, и между прочим, замечаю отвратительных зелёных чудовищ. трапов или амаров ползущих ко мне, чтобы ухватить меня своими громадными клешнями и растерзать моё тело. Один из них привлёк моё особое внимание, самый большой и страшный из всех. Он ближе всех ко мне. С каждой секундой он всё приближался и приближался. И мне кажется, что он уже добрался до моей руки и взбирается по ней. Я ощущаю холодное прикосновение чудовища. Его неуклюжие клешни уже на моих пальцах, но я не могу пошевелить ни рукой, ни пальцем, чтобы сбросить его. Вот краб вскарабкался на запястье, ползёт по руке, которую я во сне откинул далеко от себя. Он, кажется, собирается вцепиться мне в лицо или в горло. Я это чувствую по настойчивости, с которой он продвигается вперёд. Но несмотря на весь свой ужас, Ничего не могу сделать, чтобы отбросить чудовище. Я не могу пошевелить ни кистью, ни рукой. Не могу двинуть ни одним мускулом своего тела. Ведь я же утонул, я мёртв. Ой, крап у меня на груди, на горле. Он сейчас вопьётся в меня. Ах! Я проснулся с воплем и выпрямился. Я бы вскочил на ноги, если бы для этого хватило места. Но места не было. Ударившись головой о дубовую балку, я пришел в себя».